Глава 5. Проснулся Пашин в 6.00, выполнив несколько общефизических упражнений, принял душ, побрился, позавтракал и, попрощавшись с женой, отправился на полигон. На улице шел дождь. У столовой учебного центра встретил Глебова. Тот поздоровался первым. «Доброе утро, командир!» «Какое оно доброе! Погода видишь какая!» «А что погода?» Вполне по сезону, осень на носу. Все это так, но если дождь сзади не прекратится, придется переносить срок вылета. Глебов проговорил. Распогодится еще. Дождь необлажной, тучи рваные и ветер. Будем надеяться. А ты чего поднялся рано? Аналогичный вопрос я могу задать и тебе. Личный состав отдыхает? Отдыхает. До 11.00. Правильно. Пусть выспится ребята. Какой распорядок на сегодня? В 16.00 смотр, затем постановка задачи, получение оружия и всего необходимого. В 20.00 ожидание прибытия вертолета. Наверное, и Луганский приедет. Ну, а в 22.20 вылет. Ясно. Встречаемся в 16.00. Подполковник прошел в свой кабинет, вновь разложил карту района, впрочем, рассматривал ее недолго. В районе водохранилища подполковнику все было ясно. Он принялся изучать снимки так называемого объекта номер 17, сделанные со спутника космической разведки. Как и говорил генерал Луганский, они были превосходного качества. На фото Паша отчетливо мог разглядеть не только корпуса завода и ангары складов, но и три ряда колючей проволоки, бронетранспортера батальона охраны, шилки и БРДМы системами ПВО-стрела-2 зенитно-ракетной батареи. Даже долговременные огневые точки были хорошо видны. Надо признать, объект охранялся неплохо. И вот так с ходу его оборону даже солидному отряду хорошо вооруженных боевиков не прорвать, но это сходу и действуя в лоб. Если же каким-то образом внезапно взломать заслон проволочных имминенных заграждений, проделав проход до собственной территории завода, то дел наворочить можно не слабых, и в этом случае будет бессилен, предпринять что-либо серьезное и батальон охраны, и зенитно-ракетная батарея. Последняя вообще может сыграть негативную роль. Она нацелена на воздух, и если ее позиции захватить, то мощное оружие ПВО, обращенное против объектов завода, может такого наделать. Эти позиции, судя по снимкам, совершенно беззащитны от нападения с земли. Они находятся под прикрытием сил батальона охранения. Но только до тех пор, пока сам батальон контролирует ситуацию. Хотя надо признать и то, что способов прорваться через три заслона заграждений, один из которых находится под высоким напряжением, Пашин, как ни старался, не видел. Может, правы были чины и службы обеспечения безопасности подобных объектов в своей абсолютной уверенности в неприступности химического завода. И он, Башин, просто зациклился на вероятности нападения на объект номер 17. Может и так. И дай бог, чтобы там, за 80 километров от города Тура, во время действия отряда Скорпиона у плотины ничего не произошло. Дай бог! Однако какое-то подсознательное чувство опасности не оставляло опытного подполковника. И опасность эта исходила не от группы Амара и не касалась плотины. Что-то еще, кроме попытки взорвать сооружение и затопить город, должно было произойти. Где? И что? На этого Пашина уверенных ответов не было и не могло быть. Григорий и не заметил, как за размышлениями просидел у рабочего стола почти до двух часов. Оторвавшись от снимков, он взглянул на окно. Капли на стекле отсутствовали. Подполковник поднялся, убедился, что дождь кончился, хотя погода по-прежнему оставалась ветреной и хмурой. Ну, хорошо, что хоть дождь прекратился. Еще бы ветер к ночи стих. 15:50. Он прибыл в модуль размещения отряда «Скорпион». В 16 часов майор Глебов, построив подчиненных, доложил о готовности подразделения к осмотру. Пашин обошел строй. Обратил внимание на оружие, которое состояло из двух пулеметов РПК, автоматов «Вал», снайперских винтовок «Квинторез». Этого арсенала вполне хватало для выполнения задачи по нейтрализации банды «Амара». А вот для выполнения другой задачи, по тому же объекту номер 17, могло оказаться недостаточно. Черт его знает, как там сложится обстановка. Поэтому подполковник распорядился усилить вооружение гранатометами ГМ-94. Глебов удивился отданному григом распоряжению, но уточнять, для чего тот решил усилить отряд, не стал. Григ знал, что делал. После осмотра подполковник разрешил личному составу находиться в корпусе майора же Глебова, капитанов Воронцова и Скоблина, командиров групп в отряде «Скорпион», а также прапорщиков Затинного со Щуриным, пригласил на совещание в свой кабинет. Там, рассадив офицеров за рабочим столом, Пашин обратился к ним. «Товарищи офицеры, как вы все знаете, сегодня в ночь... Нам надлежит убыть в район населенного пункта Тура, где у плотины Туринского водохранилища предстоит предотвратить террористический акт, который намерены совершить боевики некоего Амара, подчиненного печально известного Гульбиддина Гурбани. Подполковник растерил карту района с нанесенными на ней необходимыми обозначениями. Внимание на карту! Перед вами район водохранилища с населенными пунктами Тура, Черное, ильинская и барская. Три последних представляют собой брошенные деревни. Другими словами, скопление сплошных руин, за исключением Барской, где имеются несколько относительно уцелевших зданий и почти нетронутые временем и рукой человека остов бывшей животноводческой фермы и еще полуразрушенная церковь в Ильинском. В 22.20 из учебного центра мы вылетаем в Горный. Оттуда совершаем марш-бросок в деревне Барской. В селении Первый Привал, там же организация первого пункта раннего обнаружения противника. Старшим в деревне останется прапорщик Затинный. Далее следуем в обход водохранилища, с юга непосредственно к Плотине, по пути выставляя сдвоенные посты наблюдения в Ильинском и Черной из числа личного состава группы капитана Воронцова. Непосредственно у Плотины тот же Воронцов выставляет из оставшихся бойцов группы заслон на восточной окраине лесного массива. Капитан Скоблин из своей группы выделяет двух человек в оперативный резерв который расположится вот здесь. Пашин указал на красные точки на карте, что были обозначены в стороне от грунтовой дороги Тура-Барская, немного на юг. Остальные бойцы во главе с самим скобленным поступают в мое распоряжение. Майору Глебову находиться во главе резерва. В своей группе я поставлю задачу отдельно на месте. Скоблину за оставшееся время... Изготовить легкие муляжи часовых на вышках, чтобы и нести их было легко, и на людей хотя бы верхней половины похожи были. Майору Глебову позаботятся о паре бронеодеял, которыми закроем дощатые корзины вышек. Такова общая задача. Будут ко мне вопросы. Руку поднял капитан Воронцов. «Каков порядок и режим связи между постами?» Пашин ответил. «На период ожидания противника связь по необходимости. Позывные у группы Затинного — Зорра. У остальных постов, соответственно, селение 1 и селение 2. У тех, кто перекроет восточную окраину леса — Восток. Позывной Воронцова — Ворон, Скоблина — Плотина, Мой — Грик. Запомнили?» «Так точно!» «Ещё вопросы?» На этот раз спросил Скоблин. «Мне одно непонятно, товарищ подполковник, в каких целях отряд берёт с собой дополнительное вооружение?» «Этот вопрос оставлю без комментариев. Ответ на него узнаете позже, исходя из того, как будет складываться обстановка в районе применения. И, возможно, не только в нём». «У кого есть еще что?» Воронцов спросил. «Нам известен количественный состав противника?» «Примерно. Предположительно, семь человек». «Ясно». «Все?» Подчиненные Пашина промолчали. Подполковник подвел итог к совещанию. «Итак, товарищи офицеры, боевая задача до вас доведена. Может, и не так подробно, как обычно в подобных случаях, Но у нас будет уйма времени в районе применения для всякого рода уточнений и отработки взаимодействия. И потом наши действия будут зависеть от того, как поведут себя боевики. Так что не исключаю и кардинальных изменений в общем плане уже по ходу самой акции. Всем нам быть готовым к любым стремительным и самым неожиданным изменениям в обстановке. «Сейчас соберите своих подчиненных и доведите до них задачу, определив, кто где конкретно будет задействован в районе применения. Следующее построение непосредственно перед посадкой на борт. Если больше вопросов нет, все, кроме Глебова, свободны». Оставшись с Глебовым, Пашин присел напротив майора. «Тебе, Макс, на месте предстоит руководить резервом». «Будем находиться в непрерывной связи». «Я это уже понял». «Но задержал я тебя не только по этому поводу». «Меня не оставляет предчувствие, что Гурбани запланировал более масштабную и губительную акцию в России, нежели затопление города Тура». «Ты о химическом заводе?» «Да». «Не дает он мне покоя, Максим. Слишком уж заманчивая цель». Объект номер 17 при всей его внешней недоступности. Слушай, Грик, я понимаю тебя, но этот объект нас никак не касается. Чего ты-то голову ломаешь? И без нас найдется кому защитить завод. Пашин поднялся. А вот тут ты ошибаешься, Максим. Случись, что на объекте именно нас перебросят туда, потому как Скорпион кажется ближе всех к заводу. Это при условии, что Гурбани действительно наметил акцию против секретного объекта и запланировал ее одновременно с атакой на плотину Утуры, о чем у нас нет никакой информации. И все же считаю, отряд должен быть готов и к работе на заводе. Но мы ничего не имеем к нему, Грик. Он также секретен для нас, как и для всех других, Как в таких условиях подготовить отряд? И опять ты ошибаешься, Макс. Подполковник поднялся, прошел к сейфу, достал из него пакет, положил перед майором. Глебов удивленно взглянул на Пашина. Что это? Информация по объекту номер 17. Да? Я могу узнать, откуда она у тебя? Из космоса, Макс. Я серьезно. «Я тоже. В пакете снимки разведывательного спутника. Схема территории завода и прилегающих рубежей. Защиты, как на ладони, естественно, беспояснительные записки. Но разобраться, что к чему можно. Кто ж тебе преподнес такой секретный подарок? А ты как думаешь?» «Луганский. Больше некому». «Угадал». «Постарался, Борис Ефимович». Майор, высыпав из пакета несколько снимков, спросил. «Так что, ты и Катрана заразил своими подозрениями?» Подполковник уточнил. «Не подозрениями, Максим, а предположениями. Но, признаюсь, мне это удалось с трудом. Генерал, как и ты, как и все остальные, не допускает мысли о возможности нападения на химический завод». Глебов посмотрел фотографии и спросил. «Что с ними делать мне?» «Изучить и вложить как компьютерный файл в память своего черепа. Авось пригодится». Майор вздохнул. «Изучать, как понимаю, придется здесь и в форсированном режиме». Пашин похлопал подчиненного и друга по плечу. «Хорошо иметь дело с понятливыми людьми. Работай, Макс». «А я пройдусь пока, посмотрю, что за погода на дворе. Через полчаса вернусь, после чего устрою экзамен. Так что изучай снимки как следует. Иди, экзаменатор». Пашин вышел из штатного корпуса. Осмотрел небосклон. Он был затянут тучами, но дождь не шел. И ветер стих. «Вот бы так продолжалось до ночи. Откладывать переброску отряда нежелательно». Да и примета плохая. Пожалуй, стоит узнать, какова метеорологическая обстановка в районе Туры. Подполковник запросил метеорологов. Их ответ и прогноз на ближайшие сутки успокоил Григория. Возле Туры сейчас было ясно, и особых изменений в погоде не намечалось. Да и в Подмосковье к ночи тучи должны рассеяться. Циклон, что обильно поливал московскую землю, постепенно покидал границы столицы, уходя на юго-восток. В 21.30 на вертолетную площадку учебного центра совершил посадку транспортный Ми-8. Пашин объявил построение личного состава отряда «Скорпион». В это же время на полигон прибыл и генерал Луганский. Григорий доложил ему о готовности подразделения к боевому выходу. Луганский лично обошел строй, затем отозвал в сторону Пашина. «В каких целях, Грик, ты берешь с собой дополнительное вооружение?» Подполковник ответил. «Пригодится. Оружие и боеприпасы, насколько помню, ни в одной из проведенных ранее операций лишними не были. Что ж, это твое право. Бойцы готовы к решению задачи? Так точно. Добро». Генерал посмотрел на время. «Давай, Пашин, начинай посадку!» Григорий передал командование отрядом его непосредственному командиру, и двадцать два человека быстро заняли места на борту транспортной вертушки. Возле вертолета остались лишь Луганский с Пашиным. Генерал приобнял заместителя. «Ты и вот что, Грик, организуй у тур все как надо!» Задача отряду вполне по силам. Главное, нейтрализовав банду, не допусти потерь среди бойцов Скорпиона. Это уж как сложится, генерал. Но Луганский был категоречен. Не как сложится, подполковник, а не допусти. Даже если каждый боевик будет нести на себе пояс шахида, в случае малейшей угрозы жизни кому-то из ребят Скорпиона, вали духов всех». Не возьмем Амара, черт с ним. Да он нам особо и не нужен. Без него знаем, кто стоит за данной попыткой совершения террористического акта. Береги людей. Все я понимаю, Борис Ефимович. Ну ладно. Время вылета. Держи меня постоянно в курсе всех событий. Удачной охоты тебе, Грик. Спасибо. И удачного возвращения вместе с отрядом. Благодарю, генерал. «Разрешите занять свое место в вертолете? Давай!» Подполковник скрылся в люке десантного отсека. Вертушка тут же увеличила обороты несущего винта, мягко оторвалась от бетона площадки и, взмыв вверх, взяла курс на север. Генерал проводил ее взглядом и направился к служебному автомобилю только тогда, когда во тьме пропали отблески огней винтокрылой машины. Приказал водителю... Ехать домой.